Неподвижные куклы искоса наблюдали за ней. Ариэль сидела в кресле в той же позе, как и тогда, когда кот заглянула в глазок. Голова ее по-прежнему была опущена, а сжатые в кулаки руки покоились на коленях. И если она и слышала удары и последующую возню, завершившуюся триумфальным падением двери, то они по всей видимости нисколько её не потревожили арель позвала её кот девушка не пошевелилась даже не подняла головы кот сел на скамеечку перед креслом пора уходить милая не получив ответа, кот наклонилась вперёд и снизу вверх заглянула прямо в скрывающееся в тени лицо Арель. Глаза девушки были открыты, а остановившийся взгляд прикован к побелевшим от напряжения костяшкам пальцев. Губы двигались, словно она что-то говорила шёпотом. Но как кот не прислушивалась, она не смогла уловить ни звука. Кот взяла Рельз за подбородок своими скованными руками и слегка приподняла её голову. Девушка не поморщилась, не попыталась отвернуться. Длинные волосы скользнули по сторонам, и кот впервые увидел её лицо. Взгляд Рельз был устремлён в пространство, прямо сквозь неё, как будто и кот, и все остальные вещи были совершенно прозрачными. А в глазах застыла такая совершенная пустота, словно в её внутреннем мире не осталось ни одного живого существа, ни единого цветка, ничего реального и вещественного. Нужно уходить, пока он не вернулся. Куклы, сверкая стеклянными глазами, явно прислушивались к её словам. но не Арель. Код взяла в ладони один из её сжатых кулаков. Косточки у Арель оказались по-птичьи острыми, кожа прохладная, но пальцы она сжимала с такой силой, будто висела над пропастью на краю скалы. действуя ласково и осторожно кот попыталась разжать эти хрупкие пальцы рука мраморной статуи могла быть более податливой в конце концов кот подняла руку орел и поцеловала так нежно как никогда и никого не целовала сама и как никто никогда не целовал её я хочу помочь тебе негромко сказала она Я должна помочь тебе, родная. Если я не смогу убежать отсюда с тобой, тогда мне нет никакого смысла убегать. Арель ничего не ответила. Пожалуйста, позволь мне помочь тебе, пожалста добавила она ещё тише. Тут ещё раз поцеловала кулачок Арель. и почувствовала, что пальцы девушки дрогнули. Холодные, судорожно сжатые, они слегка приоткрылись, но не расслабились полностью, а так и остались полусогнутыми, словно закальцинировавшие кости скелета. Желание Ариэль обратиться за помощью, сдерживаемое Парализующим страхом и чувством обречённости было до боли знакомо кот. Оно разбудило в ней сострадание к Риэль и жалость ко всем брошенным маленьким девочкам. И горло кот стиснул такой спазм, что некоторое время она не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть. Потом она просунула одну руку Вовнутрь скрюченные лапки орел накрыла её второй и поднявшись низко с комечки сказала: "Идём, девочка, идём со мной, прочь отсюда". И хотя лицо ореля осталось таким же выразительным, как яйцо, а взгляд по-прежнему хранил неземную отрешённость неофита, одаливаемого видением именно канони светового пришествия она послушно поднялась с кресла сделав два шага по направлению к двери она однако остановилась и продолжала стоять столбом несмотря на все уговоры кот возможный орел и могла вообразить себе хрупкий мир дикого леса в котором она была в безопасности однако она явно утратила способность понимать что этот мир вовсе не кончается за стенами её подвальной комнаты не имея силы представить его себе орель боялась перешагнуть порог чтобы выйти в него кот выпустила руку орель потом она выбрала куклу большую куклу с золотыми серьгами в ушах, с нарисованными зелёными глазами, в голубом платьице с белым кружевным передничком. Прислонив её к груди Ариэль, она заставила девушку обнять игрушку, хоть не знала Зачем здесь вся эта коллекция? Возможно, Арель нравилось играть в куклы, и она рассчитывала, что со знакомой вещью в руках девочке будет легче решиться на следующий шаг. Поначалу Арель продолжала стоять как истукан, прижав к бедру одну руку, всё ещё сжатую в кулак, и неловко прижимая к себе игрушку другой рукой. Полуоткрытой, похожей на крабью клешню. Неожиданно, так и не оторвав взгляда от запредельных, видимых ей одной вещей и лиц, она схватила куклу за ноги обеими руками. По лицу ее скользнула неуловимая, как тень летящей птицы, выражение свирепой жестокости. Скользнула и пропала, прежде чем кот упал, успела его расшифровать. Затем она повернулась и, широко размахнувшись, ударила куклу головой об стол, да с такой силой, что глиняное личико разлетелось в дребезги. Кот, испугавшись, воскликнула «Не надо, родная, не надо!» и схватила Ариэль за плечо. Ариэль вывернулась из-под ее руки и, словно кувалдой, ударила куклой по столу еще раз. И кот отступила на шаг назад, не из-за страха, а из уважения к ярости Ариэль. А в том, что это была подлинная ярость, настоящий праведный гнев, а не аутический выверт больной психики, кот не сомневалась, несмотря на то, что лицо девушки оставалось бесстрастным. Она била и била игрушкой об стол до тех пор, пока голова куклы не отвалилась и не покатилась по полу к дальней стене, пока не треснули и не отвалились фарфоровые ручки, и кукла не оказалась безнадёжно искалеченной. Только тогда Ареля остановилась, руки её безвольно упали, а устремлённый неизвестно в какие дали взгляд свидетельствовал, что она не приблизилась к реальности ни на шаг.